Раздел 2. Подострый тереоидит. Причины. Также носит название тереоидита де Кервена, так как впервые был описан врачом де Кервеном в 1904 году. А подострым его называют потому, что в этом случае заболевание протекает менее остро. Боль в области щитовидной железы выражена не так сильно, как при остром тереоидите. Температура тела не выше 38 градусов Цельсия. Заболевание может возникнуть через неделю или две после перенесенной инфекции верхних дыхательных путей. Этот промежуток может быть и дольше – до одного месяца. Его непосредственной причиной, видимо, является вирусная инфекция. В крови у таких больных находят антитела к вирусам Коксаки, аденовирусам, вирусом гриппа и других. Однако нельзя проследить четко причинно-следственной связи, как при других инфекционных заболеваниях. Больной заражается вирусом гриппа А, болеет гриппом А, заражается вирусом кори, заболевает корью. Скорее, вирусная инфекция в данном случае создает только благоприятные условия для появления болезни, но не является ее непосредственной причиной. Тем более, что все люди хотя бы раз в жизни болели вирусными инфекциями, но далеко не у всех развивается после них подострый тиреоидит. Следовательно, определенную роль в развитии заболевания может играть и наследственность. Тем более, что вероятность заболевания выше, если среди близких родственников кто-то уже перенес подострый тиреоидит. Описан даже случай одновременного появление симптомов заболевания у однояйцовых близнецов, живших на расстоянии двух миль друг от друга. И еще один, когда находившиеся в кровном родстве члены одной семьи, жившие в Нидерландах, но на расстоянии более 50 миль друг от друга, один за другим переболели под острым тиреоидитом в период с 1986 по 2002 года. Но снова речь идет только о предрасполагающих факторах. А что происходит с самой железой? Почему ее функция нарушается? Точно этого не знает никто. Но, по-видимому, воспаление носит не гнойный, а аутоиммунный характер. Вирусные белки могут встраиваться в мембрану клеток хозяина и напрямую повреждать ее целостность. Вирусные белки распознаются на поверхности клеток хозяина иммунной системой. Лимфоциты атакуют инфицированные клетки. В крови отмечается появление аутоантител, например, к рецепторам ТТГ, на поверхности клеток щитовидной железы или к тиреоглобулину. То есть железа страдает не столько от инфекции, сколько от вышедших из-под контроля защитных сил организма. Вы уже знаете, что такое происходит, к примеру, при зобе Хашимото. Но там аутоиммунный воспалительный процесс протекает скрыто, и мы имеем дело уже только с его последствиями, плохой работой щитовидной железы из-за гибели клеток и разрастанием на месте воспаления соединительной ткани. А при подостром тиреоидите Воспалительная фаза заболевания протекает буквально на наших глазах. Антитела поражают поверхность фолликулов, гормоны выходят в кровь, развиваются симптомы тиреотоксикоза. По мере стихания воспаления фолликулы щитовидной железы регенерируют. Синтез тиреоидных гормонов восстанавливается. У некоторых пациентов этот процесс растягивается на несколько месяцев. В это время у них могут наблюдаться Симптомы гипотиреоза. Хорошая новость заключается в том, что в отличие от того же зоба хошемота, болезнь редко приобретает хронический характер. У большинства пациентов уровень антител постепенно снижается и к полному выздоровлению антитела исчезают. Среди всех заболеваний щитовидной железы подострый тиреоидит составляет лишь 5-6%, а значит, случается не слишком часто как и многие другие заболевания щитовидной железы. Он отмечается в 3-5 раз чаще у женщин, чем у мужчин. Описаны случаи заболевания в 3 года и в 80 лет. Однако чаще всего болеют люди в возрасте 30-60 лет. Жалобы и данные осмотра. Заболевание начинается как грипп. Больные жалуются на непонятное недомогание, слабость, боли в мышцах и суставах. Далее появляются боли в области шеи. Как правило, поражается только одна половина щитовидной железы. По мере прогрессирования заболевания на фоне лихорадки, острая боль сохраняется или даже усиливается, отдавая в ухо или нижнюю челюсть со стороны поражения. Она усиливается также при повороте головы и глотании. Симптомы териотоксикоза появляются примерно у половины больных, но продолжаются они недолго – 3-6 дней. Их набор зависит от возраста. У молодых чаще отмечается нервное возбуждение, дрожание пальцев рук. А у пожилых – симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы. Сердцебиение, одышка, нарушение ритма сердца, необъяснимое снижение массы тела лабораторная диагностика. По результатам анализа крови обнаруживают значительное повышение сои до 40-50 мм ч и выше на фоне нормального или слегка повышенного количества лейкоцитов без лейкоцитарного сдвига. Также наблюдается увеличение концентрации С-реактивного белка. Характерным признаком начальной стадии подострого тереоидита является снижение поглощения радиоактивного йода. Сцинтиграфии в таких условиях провести не удается, но возможно и выявление участков железы с нормальным захватом в случае легкого течения заболевания. По мере восстановления структуры и функции щитовидной кривая поглощения постепенно возвращается к норме. В период острого воспаления может отмечаться высокое содержание Т3 и Т4 в крови и, соответственно, низкий уровень ТТГ. У большинства пациентов на начальных стадиях заболевания в большей мере повышается Т4, причем соотношение Т3-Т4 меньше 20. По окончании острого периода болезни в анализах могут появляться признаки гипотиреоза: Низкие Т3 и Т4, высокие ТТГ которые обычно сохраняются 4-6 месяцев, после чего у 95% больных функция щитовидной железы постепенно восстанавливается. В 5% случаев сохраняется гипотиреоз, требующий заместительной терапии. По уровню ТТГ удобно следить за тем, как одна стадия заболевания сменяет другую. На УЗИ выявляются характерные признаки воспаления в железе. УЗИ является к тому же методом оценки эффективности лечения. Уменьшение объема железы, нормализация плотности ткани и восстановление кровотока в ней говорят о правильно подобранном лечении. Если же лечение не приносит ожидаемого эффекта, то для уточнения диагноза назначают тонкоигольную функционную биопсию. Лечение. Для лечения назначают синтетические аналоги гормонов надпочечников, глюкокортикоидов, препараты кортизол, преднизолон и прочие, обладающие сильным противовоспалительным эффектом. Обычно улучшение наступает уже после 24-72 часов, и это признак того, что диагноз поставлен верно. Доза и продолжительность лечения подбирается врачом в индивидуальном порядке в зависимости от показаний и тяжести заболевания. Подбор дозы и длительности лечения определяется в зависимости от индивидуального ответа на терапию. Но настраивайтесь на длительное лечение, несмотря на быстрое улучшение самочувствия. Прием препарата ни в коем случае нельзя прекращать. В среднем он продолжается около двух месяцев под контролем анализов. Препараты принимают однократно утром. Оптимальное время для приема в промежутке между 6 и 8 часами утра. Тогда они не изменят естественный ритм выделения глюкокортикоидов в кровь. Существуют неприятные побочные действия, которые могут сопровождать прием глюкокортикоидов. Но они, как правило, развиваются при более длительном приеме, чем этого требует подострый териоидит. К побочным действиям, развивающимся при кратковременном приеме препарата, относятся отеки, повышение артериального давления, нарушение пищеварения, метеоризм, тошнота, рвота. Для того, чтобы смягчить эти побочные действия, рекомендуется прием препарата после еды. Если у вас уже имеется заболевание желудка, то врач может назначить препараты защищающая его слизистую поверхность. Также, чтобы уменьшить эти действия препарата, препарат можно назначить в инъекциях. Артериальное давление нормализуют те же препараты, которые назначаются для уменьшения сердцебиения, развившегося из-за выброса тиреоидных гормонов в кровь. Таким препаратом может быть, например, анапрелин или его более современные аналоги. С осторожностью препарат следует применять при следующих заболеваниях и состояниях. Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Язвенный колит, сахарный диабет. Чтобы препарат не вызывал ухудшения состояния, нужно тщательно следить за диетой. Врач может повысить вам дозу препаратов, применяемых для лечения диабета хроническая почечная или печеночная недостаточность тяжелой степени, тромбоэмболия, беременность. В период приема препарата необходимо воздержаться от управления автомобилями и занятий опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты реакции. Существует также целый ряд противопоказаний к приему глюкокортикоидов, И во многих случаях врач должен взвешивать пользу и вред от приема препарата и принимать индивидуальное решение для каждого больного. В дальнейшем доза преднизолона снижается постепенно под контролем уменьшения и исчезновения болевого синдрома и снижения СОЭ и С-реактивного белка. Слишком быстрое снижение дозы, а тем более самовольная отмена препарата может привести к рецидиву заболевания. В этом случае дозу снова увеличивают, а затем вновь постепенно снижают. Общая продолжительность лечения преднизолоном составляет от нескольких недель до трех месяцев и более. При легких формах подострого тиреоидита вместо глюкокортикоидов могут быть назначены так называемые нестероидные противовоспалительные средства, то есть не относящиеся к аналогам Кортикостероидов. Одним из самых мощных препаратов этой группы является немесулит, выпускаемый под разными коммерческими названиями, но он также может иметь достаточно неприятные побочные действия, сходные с побочными действиями аналогов кортизола, а именно понос, тошнота и рвота, боли в области желудка. Чтобы избежать их, нужно принимать препарат после еды применять его в виде свечей или в инъекциях. Препараты противопоказаны при беременности и кормлении грудью, язвенные изменения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, фазе обострения, гемофилия и другие нарушения свертываемости крови. Тяжелая сердечная недостаточность, печеночная недостаточность или любое активное заболевание печени, почечная недостаточность тяжелой степени, детский возраст до 12 лет, повышенная чувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам препарата. С осторожностью применяется при ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарном диабете, заболеваниях периферических артерий, язвенном поражении желудка и кишечника, при приеме антикоагулянтов, например, варфарин и некоторых других препаратов, например, аспирин, клопидогрел, антидепрессанты. Если у вас имеется одно из этих заболеваний, сообщите об этом врачу прежде, чем начинать прием, и он решит, какие препараты вам назначить чтобы свести последствия к минимуму. У 2% больных заболевание может повторяться, что снова требует проведения всего комплекса лечения. До 10% пациентов нуждаются в последующей пожизненной заместительной терапии тироксином в связи с развитием гипотиреоза. Но большинство пациентов полностью выздоравливают после перенесенного подострого тиреоидита. Профилактика подострого териоидита. По сути дела сводится к профилактике тяжелых заболеваний уха, горла и носа, тщательному пролечиванию инфекции у отоларинголога, назначению физиотерапии, закаливанию, курсами витаминов и фитотерапии.